Глава двадцатая. Эрик. Что я делаю? Свербит в мозгах мысль, пока мне обрабатывают рану. Что я делаю? Зачем согласился преступнице помочь? Зачем? Не понимаю, что со мной происходит, но сердце забилось как бешеное, когда я увидел ее молящие глаза полные слез. Ее худенькие плечи дрожали под моими ладонями, а у меня в душе начало ворочаться раскаяние. Лежачего не бьют, я точно это знаю. Пытался убрать руки, чтобы не сломать хрупкие кости, и не мог. Пальцы скрючились и застыли в одном положении. Если бы не Стрельников, налетевший сзади, не знаю, чем бы закончилось наше с Васильевым противостояние. Но какова Наташка? Это что, мелкая месть отвергнутой бабы? Или же услуга дятлу доктору, которого вот уже два года крутится вокруг нее? Санек, набери мне жену. Помощник тут же протягивает телефон. Чего тебе, сердито спрашивает Наташка, я занята. Чем? Изменами мужу? Мужу? Где ты видел рядом со мной мужа? Надо поговорить, ты в кабинете? Не смей, у меня совещание. Батя, видимо, не надеясь на помощь тороптивого сына, сделал Наташку административным директором клиники. Она занималась всеми контрактами, денежными потоками и развитием структуры. Неприятное чувство шевельнулось в душе. А если жена не так невинна, как старается казаться? Вдруг и у нее свои черные планы? Готово. Медсестра с улыбкой заглядывает мне в лицо. Вам обезболивающий укол сделать? Обойдусь. Встаю и иду к лифту. Голова просто раскалывается. Хорошо меня приложила стенку докторишка. Но это боль ничто по сравнению с муками, терзающими душу. Сразу поднимаюсь на административный этаж. Эрик Борисович, сделайте несколько вдохов. Останавливает меня в приемный санек. Сбросьте эмоции. Не могу, друг. Кипит все внутри, словно вулкан бушует. Вот-вот взорвется, и тогда плохо будет всем. Резко распахиваю дверь и спотыкаюсь под взглядом множества глаз. Вокруг большого стола сидят люди. Врачи, администраторы, другие сотрудники. Наташка не солгала, у нее и правда идет совещание. Но давлю на корню миг, молодушая, решительно направляясь к столу жены. «Выйдите все!» – приказываю сотрудникам. «Что ты творишь?» – скидывается Наташка. «Это моя клиника», – усмехаясь ей в лицо и поворачиваясь к остальным. «Да, я хозяин-самодур. Кому не нравится скатертью дорога?» Сотрудники, ворча под нос и переглядываясь, по одному покидают кабинет. «Наконец мы оставимся вдвоем». «По какому поводу очередная истерика?» – спрашивает Наталья. Она встает, вытаскивает из ящика стола влажные салфетки, протирает руки. Я наблюдаю за ней, собираясь с мыслями. Какие у тебя отношения со Стрельником? в лоб, спрашиваю жену. Неужели ты заметил, поднимает ровные брови, Наташка? Я думала, что жена для тебя пустое место. Не говори, ерунду. Договорной брак любовью не заканчивается. Или ты надеялась на теплое семейное счастье? Вот и не лезь в мою жизнь. Не лез бы, если бы она не пересекалась с моей. Почему ты разрешил лечить в клинике Васильеву? На каком основании? — Я должна была спросить у тебя совета? Ты сам выбрал пошивочную фабрику. Вот и отправляйся туда. — Ты вообще не понимаешь, что происходит? Прикидываешься дурой? Наташка смотрит на меня остановившимся взглядом, в котором нет удивления. Она словно прикидывает в уме, как лучше от меня избавиться. — А что происходит? — Васильева, это мать преступницы, которая убила мою невесту. — И что, я должна была выбросить парализованного человека на улицу? — Разговор заходит в тупик. Не могу разобраться, а Соколова дурачит, меня водит за нос или прикидывается добр самаритянкой, что маловероятно. От нищих пациентов ты избавляешься по щелчку, даже если их привозят по скорой, когда клиника дежурит. Они не приносят дохода. Ко мне обратился за помощью сотрудник. Ах, щедрая душа, я хлопаю в ладоши. Браво! Мне сделать объявление по громкой связи, что все сотрудники могут рассчитывать на тебя? Не ерничай. Стрельников не все. Он спас твоего отца. — Спас? Не спеши мою печенку. Батю спасли. Дорогое обследование, лекарства. Этот хлыщ крутился рядом и подлизывался. — Что ты от меня хочешь? — вдыхает Соколова. — Кто платит за Васильеву? — Никто. Лечили в долг, ждали дочь. — А! — ведь челюсть отвисает от удивления. — Ну, Стрельников, ну, сволочь! Получается, ни копейки свои не потратил? — Что за А? Говори, уже и Б раз начал. — Да как дочь заплатит? Она же пять лет в тюрьме сидела. Откуда у нее деньги? Наташка равнодушно пожимает плечами и тянется за телефоном. «Хорошо, выкину мать твоего врага на улицу. Доволен?» От ее слов, сказанных равнодушным тоном, леденеет все внутри. «Я, конечно, мерзавец, но этих двоих людьми назвать нельзя. Один мать-невесты положил дорогую клинику в долг, а другая просто ледяная королева, заморозит равнодушием и холодом. Сам разберусь. Вырываю из ее пальцев мобильник, швыряю его на стол и иду к дверей. Там оборачиваясь. Больше в это дело не лезь, если не хочешь огрести проблем». «Ха, испугалась, да ты! Угрозу я уже не слышал, уши словно ваты заложила. Эрик Борисович бросается ко мне помощник. Поехали, Санек, на фабрику. Слушаюсь, ловлю удивленный взгляд в зеркало. Точно я уже месяц на фабрике не показывался. Откидываю голову на подлокотники и закрываю глаза. Мне надо подумать, серьезно подумать. Что делать дальше? Все забыть? Вернуть свою жизнь и оставить Васильева в покое? Прислушаюсь к себе. Внутри все протестует против такого расклада. Делаю несколько вдохов, но ясности в мозгах не прибавляется. — Санек, запроси счета Васильевой и все плати. Новый взгляд круглых глаз. Помощник на миг забывает, что находится за рулем. Но... И приготовь ей место на фабрике. — В каком отделе? — Отдел? Не смеши. Швабру ведро и в руки. Пусть полы моют. Отрабатывает должок. — Эрик Борисович, зачем она вам? Отпустите уже девчонку. У нее и так жизнь сломана. Смотрю на помощника и не вижу его. Перед глазами туман. Что со мной? Сначала слух, теперь зрение. Не могу, Санек, не могу. Она должна быть перед глазами, пока до конца не разберусь с этой историей. Ты отдал видео специалистам? Да, обещали б колдовать. Может, получится разглядеть лицо водителя? Я уже не сомневаюсь, что это Стрельников. Я тоже, но доказательств нет. Арина твердит. Васильева. Что Васильева теряется помощник? Пока не выясню все до конца, у этой змеи не будет имени. Это так по-детски, говорит он. Я бросаю на помощника сердитый взгляд. Хорошо, пусть будет Васильева. Она твердит, что за рулем была сама. Черт, неужели она так любит этого дятла, что не замечает, какой он подонок? Не знаю. Возможно, цепляется за Соломинку прежней жизни. Очень трудно признаться себе, что жертва была напрасной. Стрельников же стелится перед ней, угождает. Короче, приставь пару человечков к доктору. Не нравится мне его тандем с Наташкой. Подозреваю, что он и ей мозги пудрит. Васильева появляется на пороге моего кабинета на следующий день ровно в восемь утра. Если бы меня спросили, зачем согласился помочь преступнице, я бы не ответил. Это был порыв, безумный блаж, желание насолить гаду у который предал одну бабу, а в этом я не сомневался, и подбирался к другой. Я видел этого типчика насквозь. Весь из себя правильный, красивый, благородный, а капни глубже, смердит. «Вы серьезно ждете Васильеву на работу?» – спрашивает Санек, наблюдая, как я измеряю шагами кабинет. Мы ну, уже полчаса, как приехали на фабрику. Сотрудники, увидев, что директор появился раньше их, занервничали. Они уже привыкли, что все распоряжения я даю по телефону. Лицезреть мою персону так рано утром явно не рассчитывали. И я слов на ветер не бросаю. Хотите по-прежнему измываться над ней? А ты предлагаешь все забыть? Эти двое пять лет водили меня за нос. Они защищаются. Теперь я хочу защититься от них. Наверняка они проколятся. Я тут и схвачу их на горяченьком. Свари мне кофе, не болтай лишнего. Васильева входит, опустив голову. Сегодня выглядит по-другому. На ней обычная джинсовая куртка, узкие скини. Волосы свободно лежат на плечах. Теперь она не выглядит ни нищенкой, ни уголовницей. Обычная девушка, только без косметики на лице, от чего она кажется бледным. И явилась, спрашиваю и сам дергаюсь от грубого тона. Совсем не хотел так говорить, но что-то кольнуло в сердце, шевельнулось внутри. А мысли о лежачем, которого не бьют, фейерверком взорвались в голове. Но издаться так просто я не могу. Если поставил перед собой цель, иду на пролом. А задача у меня сейчас одна. Разобраться, что же все-таки случилось на мокрой трассе. А не надо было? Васильев скидывает голову и смотрит на меня пронзительным взглядом. Йорзую в кресле, ловлюсь себя на мысли, что хочу спрятаться под столом. Черт! Почему эта девчонка так действует на меня? И хотел бы от нее избавиться, да не получается. Дерзишь? Ну-ну. А пока швабру держать будешь. Куда мне идти? К завхозу. Он тебе обозначит фронт работ. Васильева молча разворачивается и шагает к выходу. Берется за ручку, но не открывает дверь, медлит. «Чего застыло?» — рявку на нее грозно. «Простите, я хотел бы посмотреть, сколько должна вам. Зачем тебе знать? Работай!» «Но на должность уборщицы я буду получать мало. Мне хотя бы примерно нужно знать величину долга». «Резонно. Я роюсь в столе. Санек мне приготовил документы. Просто я надеялся, что Васильева не спросят конкретную сумму. Ты со мной до гроба не рассчитаешься. По-прежнему грублю ей». «То есть я у вас в рабстве?» — уточняет она. «Примерно так. Жизнь за жизнь. Ты отняла у меня, я заберу твою». «Я вас поняла», — тихо говорит она и снимает куртку. «Посмотрите!» Васильева разворачивает куртку спиной и показывает ее мне. «Теперь вижу знакомый рисунок, который заметил на развороте модного журнала». «Надо же!» — шевельнулась неприязненная мысль. «Приоделась? Значит, день же водится. Или Стрельников одарил?» «И зачем мне нужна твоя одежда?» «Этот рисунок придумала я». Тихо отвечает Васильева. «Теперь моя модель продается в масс-маркетах». «Разыгрываешь?» Срывается с губ ехидное замечание. «Мне даже весело становится». «В колонии я занималась дизайном одежды. Получалось неплохо. Я могла бы больше пользы принести компании как модельер. Это же пошивочная фабрика, или я ошибаюсь?» «Торгуешься?» «Нет. Деловое предложение. Вы лечили мою маму, я стану моделировать вашу одежду. Так мы разочтемся». Я встаю и приближаюсь к ней. Она прижимается к двери, выставив перед собой куртку. Мы стоим очень близко, буквально несколько сантиметров отдаляя друг от друга. Вижу, как вздымается ее грудь, замечаю растерянность в глазах. Взгляд начинает метаться по кабинету. И мне нравится ее испуг. Он наполняет энергией каждую клетку моего тела. Я словно питаюсь им, как вампир. Швабру в руки и вперед, приказываю ей. Живо, пока я вообще не передумал. Васильева распахивает дверь и бросается в приемную. Секретарша вскакивает, Санек, сидевший на диване с телефоном в руках, тоже. Куда? спрашивает он. За вхозу. Васильева будет убирать административный этаж и подавать мне кофе, но. Теперь в глазах секретарша плещется откровенная паника. Получается, я отбираю сейчас ее хлеб. Не знаю, почему, еще не разобрался до конца в себе, но хочу держать Васильеву ближе к себе. Мне многое надо у нее узнать. Очень многое. Никаких, но проводишь Васильевую назад. Санек возвращается через полчаса. На его лице блуждает улыбка. Это бесит. Чего развеселился? Так, это Васильева прикольная девчонка. Он ловит мой раздраженный взгляд и сразу становится серьезным. А у меня внутри бушует огонь. Обычная уголовница. Не скажите. Вы протащили ее через огонь и воду, она не сломалась. И чем она тебя так зацепила? Крепкая натура. Санек секунду молчит и добавляет. И хорошенькая... Фу! Нашел красавица. Зря вы так. Просто присмотритесь. В следующие дни я присматриваюсь. Хожу на работу каждый день к девяти часам и присматриваюсь. Сотрудники сначала дергались, заметив меня, старались скрыться в отделах и боковых коридорчиках, а потом даже привыкли. Зачем хожу, не знаю. Зацепил меня Санек своими словами. Васильева ведет себя скромно, ни с кем не ссорится, вежливо здоровается, старательно выполняет поручения, даже самой безумной. Бесит только одним, все приказы выполняет как робот, тот и то разговорчивее. «Ровно в девять стакан кофе должен быть у меня на столе», — говорю ей. «Хорошо». «Кофе из кофейни на углу». «Хорошо». До той кофейни было не меньше 300 метров. Мне, в принципе, фиолетово какой пить кофе. Приказы отдавалось вредности, но эта девица не возражала, поэтому хотелось загрузить ее невыполнимыми поручениями. Температура напитка 68 градусов. Быстрое движение бровями, мгновенный взгляд из-под ресницы и коронное. Хорошо. Ни вопроса, ни удивления, ни уточнения. И бутерброд из Starbucks. Без лука, без кетчупа, без майонеза. Теперь каждое утро у меня начиналось так. Летел на фабрику быстрее самолета. Каждый раз Таня надеялся, что уголовница плюнула на все и сбежала. Но меня ждал кофе на столе и отчет. Температура напитка 70 градусов. Бутерброд из старбак с ветчиной и сыром без лука, без кетчупа, без майонеза. Я же сказал, что хочу кофе 68 градусов. Пока вы мне отчитываете, температура как раз уменьшится. Оставалось только зубами скрипеть от ярости. Я же говорил, что Арина крепкий орешек. Улыбался уголками губ Санек. Какая на тебя Арина бесился я. Пошли на обход. Ежедневный круг по фабрике стал моей новой приобретенной привычкой. Я спускался на нижний этаж, где находились подсобные помещения, и издалека наблюдал за Васильевой. Ничего не мог с собой поделать. Это стало жизненной потребностью. Она уже не вызывала стойкого отвращения, как раньше. Наоборот, было интересно со стороны смотреть, как Васильева общается с коллегами, как смеется, запрокидывая голову. Ее лицо сразу становилось милым и хорошеньким, глаза светились лаской и добротой. «Саню, как там с видео?» – спрашиваю через несколько дней, злясь на себя. Получилось его обработать. Как раз собирался ехать за результатом. Отлично, я с тобой.